Глава 6 Гипотеза Лауды. Доктор Лауда постучал в каюту астрогатора и, войдя, увидел, как тот чертит что-то на фотограмметрической карте. «Что у вас?» — не поднимая головы спросил Горпах. «Я хотел вам кое-что сказать. Это так срочно. Через пятнадцать минут мы стартуем. Не знаю. Кажется, я начинаю понимать, что тут происходит» сказал Лауда. Астрогатор отложил циркуль. Глаза их встретились. Биолог был ничуть не моложе командира. Странно было, что ему еще разрешали летать. Видно, очень уж этого ему хотелось. Походил он скорее на старого механика, нежели на ученого. «Вам так кажется, доктор? Я вас слушаю». «В океане существует жизнь», сказал биолог. «В океане она существует, а на суше нет». «Почему? На суше тоже была жизнь. Балмин ведь обнаружил следы?» «Да, но им более пяти миллионов лет. А потом все живое на суше было истреблено. То, что я скажу, звучит фантастично, и, собственно говоря, у меня нет почти никаких доказательств, но... Ну, в общем так. Предположим, что когда-то, а именно миллионы лет назад, здесь сел корабль из другой системы. Возможно, из района новой». Теперь он говорил несколько быстрее, но также спокойно. «Мы знаем, что перед тем, как вспыхнула Дзета Лиры, на шестой планете системы обитали разумные существа». У них была высокоразвитая цивилизация технологического типа. Допустим, что здесь совершал посадку разведывательный корабль «Лириан», и что при этом произошла катастрофа. Какой-нибудь несчастный случай, в результате которого погиб весь экипаж. Скажем, взрыв реактора, цепная реакция. В общем, корабль, опустившийся на планету «Регис», не имел уже на борту ни одного живого существа. Уцелели только автоматы. Не такие, как наши, не человекоподобные. Лириане, вероятно, тоже не были человекоподобны. Значит, эти автоматы уцелели и покинули корабль. Это были высокоспециализированные гомеостатические механизмы, способные существовать в самых тяжелых условиях. Теперь уже не было никого, кто мог бы давать им приказы. Некоторые из них, те, которые по структуре мышления наиболее походили на лириан, возможно, пытались отремонтировать корабль, хотя в данной ситуации это не имело смысла. «Но вы же знаете, как это бывает. Ремонтный робот будет ремонтировать, что ему положено, независимо от того, пригодится это кому-либо или нет. Однако потом взяли вверх другие автоматы. Обособились от тех, лиряноподобных. Возможно, местная фауна пыталась на них нападать. Тут существовали ящероподобные присмыкающиеся, значит, были и хищники, а хищник определенного типа нападает на все, что движется. Автоматы начали с ними бороться и победили их». К этой борьбе они должны были приспособиться. Они преобразовывались так, чтобы наилучшим образом приспособиться к условиям этой планеты. Определяющим здесь явилось, по-моему, то, что эти автоматы были наделены способностью производить другие автоматы по мере надобности. Ну, скажем, для борьбы против летающих ящеров им понадобились летающие механизмы. Никаких конкретных деталей я, конечно, не знаю. Говорю, представляя себе такую ситуацию в условиях естественной эволюции. А может, тут не было летающих ящеров? Может, были подземные, присмыкающиеся, прорывающие ходы в почве? Не знаю. Важно то, что с течением времени эти механизмы в совершенстве приспособились к условиям, и им удалось одолеть и истребить весь животный мир планеты. Растительный тоже. Растительный тоже? Чем же это можно объяснить? Этого я толком не знаю. Я мог бы вам предложить несколько различных гипотез, но предпочитаю воздержаться от этого. К тому же я еще не сказал самого важного. В процессе своего существования на Регис эти механизмы через несколько сотен поколений перестали походить на те, которые положили им начало, то есть на продукты лирианской цивилизации. Понимаете? Это означает, что началась неживая эволюция. Эволюция механических устройств, что является главным признаком гомеостата. Умение приспособиться к изменчивым условиям, даже самым враждебным, самым тяжелым. Для последующих видов этой эволюции самоорганизующихся металлических систем главной опасностью являлись вовсе не животные или растения. Им необходимы были источники энергии и материалов, из которых можно сделать запасные части и очередные механизмы. Разыскивая месторождения металлов, они создали нечто вроде горной промышленности. Их предки, прибывшие на том гипотетическом корабле, несомненно работали на лучистой энергии. Но на Регис вообще нет радиоактивных элементов – Значит, этот источник энергии был для них закрыт. Пришлось искать другой. Несомненно, возник жестокий энергетический кризис. И я думаю, что тогда между этими устройствами началась война. Просто борьба за существование. Ведь на этом и основана эволюция. На отборе. Устройства, высокоорганизованные в интеллектуальном смысле, но менее способные примениться к этой новой ситуации но, допустим, из-за своего размера, при котором требовалось большое количество энергии, не смогли выдержать конкуренцию с устройствами, менее развитыми интеллектуально, однако более экономными и с более высоким коэффициентом полезного действия. Погодите-ка, не будем уж говорить о фантастичности вашей гипотезы, но ведь в эволюции, в эволюционной борьбе всегда выигрывает существо с более развитой нервной системой, и верно? В данном случае вместо нервной системы была, скажем, какая-то электронная, но принцип все равно тот же. Это истинно лишь по отношению к однородным организмам, появившимся на планете в результате естественной биологической эволюции, а не к прибывшим из других систем. Не понимаю. Ну, просто биохимические существования жизни на Земле всегда были и есть почти одинаковы. Водоросли, амебы, растения, низшие и высшие животные построены почти из идентичных клеток. У них, в принципе, одинаковый обмен веществ, белковый. А при таком равноценном старте дифференцирующим фактором становится тот, о котором вы говорили. Это не единственный фактор, но, во всяком случае, один из важнейших. Но тут было иначе. Самые высокоразвитые механизмы из тех, что оказались на реге, спитались радиоактивной энергией из собственных ресурсов, но более простые устройства, какие-нибудь небольшие ремонтные системы, допустим, были снабжены батареями, подзаряжающимися от солнечной энергии. Тогда они могли бы иметь громадное преимущество перед теми. Но те, более развитые, могли же отобрать у них солнечные батареи. А впрочем, к чему вы клоните? «Может, не стоит об этом и спорить, Лауда?» «Нет, это очень существенно, командир, это очень важное обстоятельство, потому что, на мой взгляд, тут речь идет о неживой эволюции весьма своеобразного типа, которая возникла в совершенно необычных условиях, созданных с течением обстоятельств». Короче говоря, я так себе представляю. В этой эволюции победили устройства, во-первых, наиболее эффективно уменьшающиеся, а во-вторых, оседлые, недвигающиеся. Первые положили начало вот этим черным тучам. Я лично думаю, что это очень маленькие псевдонасекомые, которые способны в случае надобности, в общих, так сказать, интересах, объединяться в большие системы. А именно, вот в эти тучи. Таким путем шла эволюция движущихся механизмов. А седлые же положили начало тому странному виду металлической растительности, что мы видели – руины так называемых «городов». «Значит, по-вашему, это не города». Безусловно, никакие не города, а просто большое скопление оседлых механизмов, неживых созданий, способных размножаться и черпающих солнечную энергию припосредствии своеобразных органов. Ими, как я предполагаю, являются треугольные пластины. Так вы считаете, что город и сейчас продолжает существовать? Нет. У меня такое впечатление, что по какой-то неизвестной нам причине этот город... Или, скорее, этот металлический лес проиграл в борьбе за существование и теперь представляет собой распадающиеся трупы. Уцелел лишь один вид – движущиеся механизмы, которые завладели всей сушей на планете. Почему? Не знаю. Я всякие расчеты делал. Возможно, за последние три миллиона лет здешнее солнце начало остывать быстрее, чем раньше, и эти большие оседлые организмы уже не могли получать от него достаточное количество энергии. Но это лишь туманное предположение. Допустим, так оно и есть, как вы рассказали. Вы считаете, что у этих туч имеется какой-то командный центр на поверхности или в недрах планеты? Думаю, что ничего такого нет. Возможно, эти микромеханизмы сами становятся таким центром, чем-то вроде неживого мозга, когда соединяются определенным образом. Разделение для них может быть более полезно. Они составляют свободные, и негустые раи, могут благодаря этому постоянно держаться на солнце или же двигаться вслед за грозовыми тучами. Не исключено, что они черпают энергию из атмосферных разрядов. Но в момент опасности, или если взять шире, при внезапной перемене, которая угрожает их существованию, они объединяются. Но ведь должно же что-то вызывать эту реакцию объединения. И вообще, где находится во время роения невероятно сложная память всей системы? Ведь электронный мозг умнее любого из своих элементов. Если б демонтировали мозг, разве смогли бы эти элементы потом сами вскочить на соответствующие места? Сначала нужно было бы составить план всего мозга. Не обязательно. Достаточно было бы, чтобы каждый элемент содержал память о том, с какими другими элементами он непосредственно соединялся. Допустим, элемент номер один должен соприкоснуться определенными поверхностями с шестью другими элементами – Каждый из них знает то же самое о себе. Таким образом, количество информации, содержащейся в отдельном элементе, может быть ничтожно малым, но кроме нее нужен всего лишь один сигнал, типа «внимание», «опасность», по которому все элементы соединяются надлежащим образом и мгновенно возникает мозг. Но это, разумеется, лишь примитивная схема. Я полагаю, что дело обстоит куда сложнее, хотя бы потому, что такие элементы наверняка часто гибнут, а это ведь не должно отражаться на деятельности целого. «Ладно. У нас нет времени, чтобы дальше обсуждать детали. Вы усматриваете в своей гипотезе какие-то конкретные выводы для нас?» «В известном смысле – да. Но негативные. Миллионы лет механической эволюции. Явление, с которым человек еще не встречался в галактике. Обратите внимание на основную проблему. Все известные нам машины существуют не для самих себя, а для кого-то другого». Так что, с человеческой точки зрения, кажутся бессмысленными разрастающиеся металлические дебри Регис или ее железные тучи. Правда, такими же бессмысленными можно назвать, например, земные кактусы, растущие в пустынях. Суть дела в том, что эти механизмы отлично приспособились к борьбе с живыми существами. Мне кажется, что убивали они лишь в самом начале этой борьбы, когда жизнь на суше кипела. Выяснилось, что это неэкономно – расходовать энергию на убийство. Поэтому они используют другие методы, которые обусловили и катастрофу на Кондоре, и несчастный случай с Кертелленом, и, наконец, трагедию группы Риньяра. Что же это за методы? Я точно не знаю, в чем они состоят. Могу лишь высказать личное суждение. Случаи Кертеллена — это ведь уничтожение почти всей информации, какую содержит мозг человека. тоже очевидно, они проделывали и с животными. Живые существа, искалеченные таким образом, неминуемо должны погибнуть. Это способ более простой, быстрый и экономный, чем убийство. Вывод я из этого делаю, к сожалению, пессимистический. Может, это еще слабо сказано. Мы находимся в неизмеримо худшем положении, чем они, по нескольким причинам. Прежде всего, куда легче уничтожить живое существо, чем механизм. Далее. Они эволюционировали в таких условиях, что боролись и с живыми существами и со своими металлическими братьями, мыслящими автоматами. А значит, они сражались одновременно на двух фронтах, стараясь уничтожить и адаптационные системы живых существ и всякое проявление разума у механизмов. В результате этой миллионолетней войны должен был выработаться необычайный универсализм и совершенство истребительных действий. Боюсь, что победить мы смогли бы лишь в том случае, если бы целиком их уничтожили, а это практически невозможно. Вы так думаете? Да, то есть, конечно, при соответствующей концентрации средств можно было бы уничтожить всю планету, но ведь это же не является нашей задачей, не говоря уже о том, что у нас и сил на это не хватит. Ситуация действительно единственная в своем роде, поскольку, как я это понимаю, мы вообще-то далеко превосходим их в интеллектуальном смысле. Эти механизмы ни в коем случае не представляют собой никакой разумной силы, просто они в совершенстве приспособились к условиям регис, к уничтожению всего разумного, а также всего живого. Сами они не живые, поэтому то, что для них безвредно, для нас может оказаться убийственным. Но почему вы уверены, что они не обладают разумом? Я мог бы тут уклониться, отговориться незнанием, но скажу вам, что если я вообще в чем-либо уверен, так именно в этом. Почему они не являются разумной силой? Да если б у них был разум, так они давно бы с нами расправились. Если вы мысленно восстановите по очереди все события на Регис с момента нашей посадки, то сами увидите, что они действуют без какого-либо стратегического плана. Нападают от случая к случаю. Однако способ, которым они лишили Риньяра связи с нами, а потом нападение на разведывательные машины... Да они попросту делают то же, что тысячелетия назад. Ведь те высшие автоматы, которые они истребили, наверняка общались между собой именно при помощи радиоволн. Уничтожить этот обмен информацией, расколошматить связь – это была одна из первых их задач. Решение прямо-таки само напрашивалось, ведь металлическая туча так надежно экранирует, как ничто другое в мире. И что теперь? Что нам делать дальше? Нам приходится охранять и себя, и свои автоматы, свои машины, без которых мы были бы ничем. А они могут маневрировать абсолютно свободно. Имеют практически неисчерпаемые источники воспроизводства. Они могут размножиться, если мы уничтожим часть их. И при всем том, никакие средства, опасные для живого, не могут им повредить. Неизбежно придется пускать в ход самое разрушительное из наших средств – удары антиматерией. Но их и антиматерией целиком не уничтожишь. Вы заметили, как они поступают при ударах? Попросту рассыпаются во все стороны. Кроме того, мы должны все время находиться под защитой, что ограничивает наши стратегические планы. А они могут как угодно дробиться, передвигаться с места на место. И если мы их разобьем на этом материке, они перейдут на другие. Да в конце концов, это же не наша задача уничтожать их. Считаю, что мы должны улететь отсюда. Ах, вот как! «Да, потому что раз нашими противниками являются создания неживой эволюции, наверняка не имеющие психики, мы не можем обсуждать проблему мести, расплаты за Кондора, за судьбу наших товарищей. Это все равно, что пытаться высечь океан, в котором утонул корабль с людьми». «В том, что вы говорите, было бы много правильного, если б дела в действительности обстояли именно так», — вставая, сказал Горпах. Он оперся руками на исчерченную карту. Но в конце концов это лишь гипотеза, а мы не можем вернуться с гипотезами. Нужна уверенность. Не месть, но уверенность. Точный диагноз, установленные факты. Если мы их установим, если я закупорю в контейнерах непобедимого образцы этой... этой летающей механической фауны, если она и вправду существует, тогда я, конечно, сочту, что нам тут больше делать нечего. Тогда уж пускай база определяет дальнейший образ действий. Кстати говоря, нет никакой гарантии, что эти создания останутся по-прежнему на планете. Возможно, они так разовьются, что в конечном счете станут угрожать космической навигации в этом районе галактики. Если это даже и случится, то не раньше, чем через сотни тысяч, вернее, через миллионы лет. Боюсь, что вы все же рассуждаете так, будто мы столкнулись с мыслящим противником». То, что некогда было орудием разумных существ, после их исчезновения приобрело самостоятельность и по прошествии миллионов лет сделалось фактически частью природных сил планеты. Жизнь сохранилась в океане, потому что туда механическая эволюция не распространяется, но она и не пускает эту жизнь на сушу. Этим объясняется и то, что в атмосфере есть кислород, его выделяют водоросли, и то, как выглядит поверхность континентов. Здесь сплошная пустыня, потому что эти механизмы ничего не строят, не создают никакой цивилизации, никаких ценностей, не имеют вообще ничего, кроме себя. Поэтому мы и должны рассматривать их как явление природы. Природа ведь тоже не знает ни оценок, ни ценностей. Эти создания просто являются самими собой, существуют и действуют так, чтобы это существование продолжать. Как вы объясняете гибель летательных аппаратов? Ведь их защищало силовое поле. «Силовое поле можно подавить с другим силовым полем?» «Да ведь, слушайте, для того, чтобы в какие-то доли секунды уничтожить всю память, заключенную в мозге человека, нужно создать вокруг его головы магнитное поле такой напряженности, какой трудно было бы добиться даже нам при помощи всех средств, имеющихся на корабле. Понадобились бы гигантские преобразователи, трансформаторы, электромагниты». «И вы думаете, что у них все это есть?» «Да ничего подобного. Нет у них ничего». Просто они – кирпичики, из которых в зависимости от ситуации строится то, что необходимо. Поступает сигнал – опасность. Что-то появилось. Это распознается по изменениям среды. Например, по изменению электростатического поля. Летающий рой немедленно преобразуется в такой вот тучи мозг и пробуждается его совместная память. Подобные существа уже были. С ними сделали то-то и то-то, и после этого они погибли. И этот образ действий повторяется. «Ладно», — сказал Горпах, который уже не слушал, что говорит старый биолог. «Старт я откладываю. Сейчас соберем совещание. Я не хотел бы этого делать. Тут попахивает большой дискуссией, разгорятся страсти ученых, но другого выхода не вижу. Через полчаса в главной библиотеке, доктор Лауде. Пускай меня убедят, что я ошибаюсь, и тогда у вас на корабле появится человек, искренне удовлетворенный». Спокойно проговорил Лауда и исчез из каюты так же тихо, как появился. Горпах выпрямился, подошел к настенному информатору и, нажав кнопку внутренней связи, вызвал по очереди всех ученых. Как оказалось, большинство специалистов строило гипотезы того же рода, что и Лауда. Он только первым сформулировал все в такой категорической форме. Споры разгорелись лишь вокруг проблемы «существует ли у тучи психика?» Кибернетики склонны были счесть ее мыслящей системой, наделенной способностью к стратегическим решениям. Лауде возражали очень резко. Горпах понимал, странность этих возражений вызвана не столько гипотезой Лауды, сколько тем, что биолог сразу пришел к нему, вместо того, чтобы раньше обсудить все с коллегами. При всей прочности связей, объединявших их с командой, ученые на корабле все же представляли собой нечто вроде государства в государстве и соблюдали некий неписанный кодекс поведения. Главный кибернетик Кронатас спрашивал, каким же образом туча, по мнению Лауды, не имеющая разума, научилась атаковать людей. «Но это же просто», — возразил биолог. «Она миллионы лет только это и делала. Я имею в виду войну с прежними обитателями Регис». Это были животные, обладавшие центральной нервной системой. Туча научилась нападать на них так же, как земные насекомые нападают на жертву. И делает она это с такой же точностью, с какой оса впрыскивает яд в нервную систему кузнечика или майского жука. Это не разум, это инстинкт. А почем она знала, как атаковать летательные аппараты? Она же с ними раньше не встречалась. «Этого мы не можем знать, коллега. Эти механизмы, как я уже говорил, вели войну на двух фронтах, с живыми и с неживыми обитателями Регис, то есть и с другими автоматами. А эти автоматы волей-неволей должны были применять различные виды энергии в целях защиты и нападения. Но если среди них не было летающих... Я уже догадываюсь, что хочет сказать Лауда», вмешался заместитель главного кибернетика Заурахан. Эти большие автоматы, макроавтоматы, переговаривались друг с другом, чтобы объединиться и действовать сообща, и их легче всего было уничтожить, изолировав, разделив. А тут наилучший способ — блокировка связи. «Речь идет не о том, можно ли объяснить отдельные формы поведения тучи, не прибегая к гипотезе о наличии у неё разума», — возразил Кронатес. «Поскольку нас не ограничивает бритва Оккома». «Наша задача, по крайней мере сейчас, состоит в том, чтобы создать не такую гипотезу, которая объяснила бы все наиболее экономно и точно, а такую, которая обеспечит наибольшую безопасность действий. Поэтому, мне кажется, следовало бы признать, что туча, возможно, наделена разумом. Это будет более осмотрительно. Если же мы вслед за Лаудой решим, что разума у нее нет, а на деле окажется, что он есть, то за такую ошибку мы рискуем расплатиться ужасной ценой». «Я говорю это не как теоретик, а прежде всего как стратег». «Не знаю, кого ты хочешь победить, тучу или меня?» — спокойно ответил Лауда. «Я не сторонник неосторожности, но туча не имеет никакого иного разума, нежели тот, какой имеет насекомое. Вернее, даже не одиночное насекомое, а, допустим, муравейник. Ведь если бы дело обстояло, иначе нас бы уже в живых не было». «Докажи это». «Мы для Тучи не были первым противником типа Хомо. Она уже имела дело с людьми, ведь до нас здесь был Кондор. Так вот, чтобы проникнуть внутрь силового поля, этим микроскопическим мушкам достаточно было зарыться в песок. Поле доходит лишь до его поверхности. Туча видела силовые поля Кондора, так что могла додуматься до такого способа. Однако ничего такого она не сделала. Значит, либо Туча глупа, либо она действует инстинктивно». Кронатос не собирался сдаваться, но вмешался горпах и предложил перенести дальнейшую дискуссию на другое время. Он хотел, чтобы давали конкретные предложения, основываясь на том, что установлено с достаточной вероятностью. Нигрен спросил, нельзя ли экранировать людей при помощи металлических шлемов, которые препятствуют воздействию магнитного поля. Физики, однако, пришли к заключению, что это будет бесполезно. Мощное магнитное поле создает в металле вихревые токи, которые сильно разогреют шлем. Он начнет обжигать голову, и придется его сорвать, а результат понятен. Уже вечерело. Горпах в одном углу зала разговаривал с Лаудой и врачами, и кибернетики образовали отдельную группу. «Это все же неслыхано, чтобы существа с более развитым интеллектом, эти макроавтоматы, не одержали победы», — сказал один из кибернетиков. «Это было бы исключением из правила, что эволюция идет по пути усложнения, совершенствования гомеостаза». «Эти автоматы не имели шансов именно потому, что были уже с самого начала так высокоразвиты и сложны», — возразил Заурахан. «Ты пойми, они были высокоспециализированы для сотрудничества со своими конструкторами, лирянами, а когда лиряне исчезли, они оказались вроде как искалеченными, потому что лишились руководства». «А те механизмы, из которых развились теперешние мушки, я вовсе не утверждаю, что они существовали уже тогда, считая даже, что это исключается, они могли образоваться лишь намного позже, были относительно примитивными, и поэтому перед ними открывалось много путей развития». «Возможно, существовал еще более важный фактор», — добавил доктор сокс подойдя к кибернетикам. «Речь идет о механизмах». А механизмы никогда не проявляют такой способности регенерировать, как живое существо. Живая ткань, которая восстанавливается при повреждении. Макроавтомат, даже если он способен отремонтировать другой автомат, нуждается для этого в инструментах, в целом машинном парке. Поэтому стоило их отрезать от таких инструментов, и они были обезоружены. Сделались почти беззащитной добычей летающих созданий, которые были гораздо менее чувствительными к повреждениям. «Это невероятно интересно», — сказал вдруг Заурахан. «Из этого следует, что автоматы надо делать совсем по иному принципу, чем сейчас, чтобы они были подлинно универсальными. Надо основываться на маленьких элементарных кирпичиках, которые будут взаимозаменяемыми». «Это не очень-то ново», — усмехнулся Сакс. «Ведь эволюция живых форм идет именно таким образом, и не случайно. Поэтому и то, что туча состоит из таких взаимозаменяемых элементов, наверняка не случайно». Тут все дело в материале. Для поврежденного макроавтомата нужны запасные части, изготовить которые можно лишь при наличии высокоразвитой промышленности. А устройство, состоящее из пары кристалликов, термисторов или других простейших элементов, можно уничтожить, и никакого вреда от этого не будет. Его немедленно заменит одно из миллиарда ему подобных. Видя, что от ученых уже мало чего добьешься, Горпах ушел, а они почти не заметили этого, увлекшись дискуссией. Он направился в рулевую рубку, чтобы сообщить группе Рогана о гипотезе неживой эволюции. Было уже темно, когда непобедимый установил связь с суперкоптером, стоящим в кратере. К микрофону подошел Гарп. «У меня тут осталось всего семь человек», — сказал он. «В том числе два врача при этих несчастных. Все сейчас спят, кроме радиста. Он сидит тут со мной. Да, у нас полная силовая защита, но Роган еще не вернулся» еще не вернулся на когда он выехал около шести вечера взял шесть машин и всех остальных людей 11 человек мы договорились что он вернется после захода солнца солнце зашло 10 минут назад радиосвязь вы с ним имеете час назад потерял связь гарп почему вы немедленно не известили меня «Так ведь Роган предупредил, что связь на какой-то срок прервется, потому что они забираются в одно из этих глубоких ущелий. Их склоны поросли этой металлической дрянью, а она так экранирует, что практически нечего и говорить о связи». «Известите меня немедленно, когда Роган вернется». Он за это ответит. «Этак мы всех скоро потеряем». Астрогатор продолжал говорить, но тут гарб закричал. «Они едут, командир!» «Я вижу огни на откосе вверху! Это Роган!» «Раз, два... Нет, только одна машина! Сейчас я все узнаю!» «Я жду!» Огни фар колыхались низко, над самой землей. Они то освещали световыми столбами лагерь, то снова исчезали в неровностях почвы. Гарб схватил лежащую невдалеке ракетницу и дважды выстрелил вверх. Эффект был замечательный. Все спящие вскочили». Тем временем машина описала дугу. Радист открыл проход в поле, и по обозначенной голубыми огнями полосе двинулся запыленный вездеход. Гаарб с ужасом узнал маленькую трехместную амфибию командира группы. В скачущем свете фар он побежал навстречу машине. Не успела она толком остановиться, как из нее выпрыгнул человек в изодранном комбинезоне, с лицом до того измазанным грязью и кровью, что Гаарб не узнал его, пока тот не заговорил. «Гарб!» – простонал он, уцепившись за плечи ученого. Ноги у него подогнулись. Подбежали и другие, подхватили его, крича. «Что случилось? Где все?» «Нет уже их». «Никого», – прошептал Роган и повис у них на руках, теряя сознание. Около полуночи врачам удалось привести его в чувство. Лежа в кислородной палатке он рассказал то, о чем получасом позже Гарб сообщил непобедимому.